Чему гадать и перебирать всевозможные объяснения словам императора? Скоро и так все станет понятно. Полнолуние всего через несколько дней. Тогда она и узнает, что на самом деле имел в виду Дэмиан. Девушка с нетерпением ждала этого момента. Ночь, когда Перекидыш вырвался на свободу, до сих пор иногда являлась Эвеллини во снах. Бег по заснеженному ночному лесу, хруст искрящегося наста под мощными лапами, непередаваемый запах свежего ветра, от которого хочется восторженно, словно несмышленый щенок, завизжать и кувыркнуться в ближайший сугроб. Когда все проклятия, все пророчества мира кажутся глупой смешной шуткой, когда есть только «дорога» и ты, а все остальное отступает на второй план. Была еще одна причина, по которой девушка так напряженно считала дни, оставшиеся до полнолуния. Стыдно сказать, но где-то в глубине души она желала повторной встречи с Дэмиэном. Скука и размеренность существования в роскошных покоях убивала ее а находящаяся в дальнем углу комнаты дверь, за которой скрывались покои императора, действовала на нервы. Пленнице до безумия хотелось распахнуть ее, просто чтобы проверить, действительно ли она ведет в спальню императора. И в то же время Эверина боялась, что когда-нибудь ночью услышит осторожный скрип, означающий, что Дэмиен все же решил наконец-то исполнить пророчество. Сможет ли она тогда хоть что-нибудь противопоставить его намерению? Вряд ли. Пленница раздраженно перевернулась на другой бок, лишь бы не видеть злополучную дверь. Подобная близость к правителю сводила с ума. Всего в нескольких шагах от кровати Эвелины спал ее давний враг. Если бы только получилось... Прокрасться незамеченной в покое Дэмиэна и застать его врасплох, если бы только повезло раздобыть оружие, слишком много «если бы». На самом деле девушка была далеко не уверена в том, что ей удастся нанести решающий удар при удобном случае. Она испытывала к императору слишком противоречивое чувство, которое нельзя определить одним словом «ненависть». Чересчур многое связывало ее с Демианом в прошлом. Первая влюбленность, первая ночь, проведенная в объятиях мужчины, первая боль разочарования и предательства. Но на этот раз она готова сражаться до последнего, только бы удрать из дворца правителя и избежать той участи, которую он для нее приготовил. Последний, перед решающим полнолунием рассвет, Эвелина встретила на ногах. Она просто не могла спать в эту ночь. Казалось, будто внутренности связались в один тугой узел от напряжения. Сегодня. Сегодня она наконец-то выпустит своего перекидыша на волю. Пусть он начнет убивать, пусть ощутит вкус крови на своих клыках. Лишь бы заслужил свободу для своей хозяйки, лишь бы вырвался из каменной темницы, в которую для Эвелины превратился императорский дворец. Ради такого дела можно пойти на любые жертвы. День прошел, как обычно. Девушка почти не ела, справедливо полагая, что от голода ее перекидыш будет более свирепым.